Глава тридцатая. «Ровнясь! Смирно!» Чеканный шаг по бетонному массиву. «Товарищ майор, личный состав второй батареи отдельного дивизиона береговой обороны построен!» Докладывает командир батареи капитан Олеференко. «Здравствуйте, товарищи!» Эхом отозвалось ответное приветствие батарейцев. Прокатилась по казематам, гулка отразилась от тяжелого металла металлоорудийных башен и вернулась назад. Туда, где черным квадратом выстроился для встречи командира дивизиона личный состав батарей. Да, комдив. Да, уже майор. А ведь не так уж много времени и прошло. Но вот разбиваются морские волны и бетонные основания батареи. Вывели фундамент в море в срок, и лег он в нужном месте на дно. А уже подходили корабли с оборудованием, бросил якорь плавучий кран. Днем и ночью при свете прожекторных люстр шла работа. Спускались по рекам баржи с разнообразными башнями, грузили в вагоны длинные тела орудий. Да, на дворе уже не 30-е годы прошлого века. Многому научились с того времени строители и механики. Нет нужды теперь искать где-то запчасти к старому дизелю. Новые механизмы теперь дают свет и тепло на батарею. И все равно… Нет-нет, но сравнивай, что сегодня на твоих глазах растет, и те, потемневшие от времени бетонные казематы старой батареи. Что лучше? И не приходит ответ сразу. Здесь все свежее, разве что орудийные стволы, изготовлены еще 15 лет назад. Но хоть не одиннадцатый год прошлого века, и то хорошо. Модернизированы, доработаны. Долго еще послужат эти пушки. Новые люди, правда. Часть из них носят на груди награды за памятный бой. Специально для объекта разработаны и изготовлены новейшие приборы наведения и управления — С учетом всех последних событий и новшеств созданы уникальные вычислительные машины. С новыми утюгами теперь можно воевать гораздо успешнее. Официально, понятное дело, никто ничего не сообщал. Но те, кому нужно, давно уже в курсе на этот счет. Нигде еще таких нет. У нас первых установили. Настолько секретные, что даже здесь их охраняет специальное подразделение. Вон видняются на левом фланге черные береты морских пехотинцев. Это их хлеб. Непривычное сочетание — морская пехота и флотские артиллеристы. И все вместе — гарнизон артбатарей. Но все когда-нибудь бывает в первый раз. Умеют ребята воевать, и дело свое они знают добре. Тяжелые броневые башни скрывают длинноствольные орудия калибра 203 мм. Далеко улетает тяжелая стальная болванка бронебойного снаряда. Не всякая броня — Да не только броня выдержит такое попадание. Спрятаны под восьмиметровым железобетонным сводом снарядные погреба и жилые кубрики. Зорко ощупывают горизонт антенны радиолокаторов, но и надежный дальномер укрыт до поры до времени под толстой броней. Мало ли, всякие бывают на море случайности. Мощно, красиво и современно. Вынесенная в море новая батарея береговой обороны прикрывает одно из важных направлений. А на очереди — вторая. Туда только вчера орудия завезли и начали их монтаж. Скоро, уже совсем скоро предстоит принимать рапорт и у ее командира. И когда войдут в строй все батареи отдельного арт-дивизиона, не всякий утюг рискнет бросить вызов их орудиям. А то, что они раздолбают тяжелыми снарядами новые пушки — постараются разобрать на запчасти старые. Они как раз прошли модернизацию и вполне готовы воевать еще лет двадцать. «Музейный экспонат? Скажите тоже. Покажите мне тот музей». «Вольно, разодись!» Опустил руку майор Никитин, повернулся к командиру батареи. «Ну, товарищ капитан, показывайте свое хозяйство».